не приводившую в движение огромные колеса бумажных мельниц, сияние закатов над островами Сен-Марков, и особенно великолепие море, в которое длинная дамба покровительственно протянула свою длинную руку. Для мальчика рассказы эти имели такое же значение, как и акадийские сказки, которые ему иногда рассказывал Адам, или индейские легенды Каноки. Они относились к миру мечты, и даже если он иногда представлял себе, как во время путешествий, в которые собирался отправиться, он однажды причалит в порту сен вас лауг уг никогда и не помышлял о том, чтобы там поселиться. Его родиной была Новая Франция, и прежде всего Квебек, К нему он был привязан всей душой, ведь именно здесь жила милашка Мари. От одной только мысли, что он может так далеко от нее уехать, у него сжималось сердце. Впрочем, пока мать его была в таком состоянии, некогда было поддаваться настроению. Господин де Бугенвиль, если только ему удастся с ним встретиться, найдет способ все уладить. Сначала нужно схватить убийцу, и тогда ничто не помешает Матильде вернуться в свой настоящий дом. А потом, когда он, Диом, как следует потрудится, поплавает по морям и добудет сокровища для Матильды и для милашки Мари, он заново отстроит дом на семи ветрах. Только тот будет еще больше и красивее. — Отдыхайте, мама, — произнес он ласково. Война не кончилась, к тому же вы слишком слабы для такого длительного путешествия. Обещаю вам, что я буду о вас заботиться. Произнесенный по-детски, но так серьезно, обещание сына вновь вызвало у Матильды слезы, но на сей раз она плакала от гордости. Постарайтесь немного поспать, госпожа Трамен, сказала сестра Мария Жозефина. Ее он еще придет к вам сегодня вечером. Он и добрый Конока помогает вам не жалея сил. Пока Гион был свободен, он решил поделиться своими гостями с сержантом Лавиолеттом. Но, желая быть уверенным в том, что к нему отнесутся с пониманием, он прежде заглянул в ризницу и отлил из бутыли вина в пустой флакон, который накануне стащил на кухне. Когда он пришел, его новый друг сидел на матрасе, опершись спиной на подушку и с мрачным видом чрезвычайно внимательно разглядывал раненую ногу. От неожиданного подарка его синие зеленые глаза заблестели. Хорошенько глотнув, он засунул флакон под униформу, которую чья-то заботливая рука сложила в головы. «Ух, так-то лучше!» — вздохнул он. «Если на сей раз меня пронесет, можешь считать, что только благодаря тебе, малыш. Чем бы я мог тебе отплатить?» Геом напомнил ему о желании, которое высказал накануне, встретиться с Бугенвилем. Лицо сержанта вытянулось. Если я хорошенько понял, госпиталь окружен, город окружен. Я смогу выбраться отсюда и даже попасть в Квебек. Только вот господин де Бугенвиль, кажется, находится в замке Сен-Луи, а туда, а туда никто не помешает тебе проникнуть. — сказал Лавиолетт вдруг посерьезнее. «Наш бедный господин Дэмон Кальм должно быть уже мертв. Весь город молится за его душу и оплакивает его у ворот замка. Их наверняка открыли, чтобы люди могли попрощаться с телом. Тебе останется лишь пойти вслед за другими. Больше мне нечего тебе сказать, сорванец. Только вот не уверен» ты действительно должен туда пойти. Так нужно. Для нас с мамой это единственная возможность. Только, пожалуйста, ничего не говорите ни Коноке, когда он будет меня искать, ни сестре Марии Жозефине, ни никому слово а-ля